Я пошел между деревьями. Земля под ногами была ровная, но я ступал осторожно. Мало ли, кочка подвернется. Да и трость помогала мало. Легко проминала мягкий грунт, не давая надежной опоры. Вокруг стало сумрачней. Солнце не пробивалось сквозь густую листву. На шею сел первый комар. За ним, почуяв наживу, появились другие —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 Комары исчезли, испугавшись яркого солнца. Прилетела стрекоза, сделала вокруг меня круг, сверкая синими крыльями, и умчалась. «Лети, лети!» Я пошел через поляну к трансформаторной будке из позеленевшего кирпича. Трость цеплялась за высокую траву, мешала идти. К тому же тут были кочки. Я снизил темп. «Время еще есть!» Будка, приближаясь, вырастала из травы, как средневековая башня, замшелая, квадратная, с глухими стенами. На плоской крыше топорщился мох. Наконец я достиг е ё остановился, оперся плечом о нагретый кирпич, постоял отдыхая. Сердце билось неровно и словно с перебоями.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 Наконец у стены будки появилась ш а т к о е свидусооружение из трухлявого пня, обломанных ветвей и трухлявых стволов. Не развалится? Садись, не привередничай, сказал Егор. Я кое-как умостился, опёрся спиной о кирпичи. Неудобно, сварливо пожаловался я Егору. Тот не ответил, пристроился рядом. — Давай, старик, начинай. Полдень уже наступил. — Не учи. Без тебя знаю. И мы начали. ж ж ж ж Тарелка просвистела рядом, набрала высоту, хитро развернулась и спланировала на крышу сарая. — Кто полезет? — деловито спросил Костик. ж и т е запулил, пусть сам достает, — сказал Витек. — Под житей крыша провалится, — возразил Костик. — Вон он какой, тяжеленький. — Я тебе покажу, — взвился было Житя, но Костик, засмеявшись, отбежал в сторону и миролюбиво сказал. — Да ладно, я сам достану. ж и т е недовольно засопил, но смолчал. — п у с т их.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 Житя вышел из квартиры, не спеша, солидно спустился пешком по лестнице. Надо как-то бороться с лишним весом. Вышел на двор. Над кустами взмывала красная тарелка. Слышался смех, безлобно покрикивал на кого-то Витек. Житя вышел на улицу. Постоял на островке среди немногочисленных пассажиров.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 «В моем возрасте жарко не бывает», — отозвался я и немного слукавил. Солнце припекало основательно, на лбу выступило испарина. «А мне фу, как душно!» — пожаловался Егор. Стянул майку, обессиленно привалился к кирпичной стене. На потное плечо сейчас же уселась муха. Егор брезгливо отмахнулся, я усмехнулся, прикрыл глаза, припомнил себя таким, т р и т и л е т н и м здоровым, уверенным, какой это год был, сейчас мне 76, стало быть, 84 минус 46, это сколько будет? 38, отозвался Егор.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 Пусть и не злобные насмешки, а все же иногда они надоедали. Хотелось справиться, убежать, забыть, что ты житя, почувствовать себя кем? То ли лицеистом Саши из далекого 18 века, то ли Александром Македонским. Словом, кем-то значительным, а не круглопятым житей из 6-го Б. Хотя, с другой стороны, Александру Македонскому, прозванному Великим, отец едва ли привез бы электронную сейку из-за гран-командировки. Житя поднялся со скамейки, прошел несколько метров гравийной дорожкой и свернул в лабиринт из деревьев и кустарника. Здесь на него тотчас набросились комары. Яростно подвывая, они пикировали на незащищенную шею, заходили з в е н я м и по пять и по восемь на голые локти, безрассудно шли в лобовую атаку и гибли под звонкими життяными хлопками. Те, кто выживал, с аппетитом закусывали ж и т и ж р и т е жрите, комиссарское тело!» — мужественно пробурчал житя.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 Мы пошли через поляну. Впереди Егор, я за ним. Мальчик шел чуть позади, шелестела под ногами трава. Поднялась с р о м а ш а коса, тяжело подвывая, прошла перед лицом. Я проверил время. т р и н одиннадцать. Второй час. Ну что ж, подумал я, неплохое начало.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 Житя даже пригнулся. «Сейчас, сейчас!» — неторопливо сказал старик. Житя скосил глаза и увидел небритую морщинистую щеку рядом с собой. Старик подался вперед, одной рукой держа за переднее сиденье, а второй сжимая отполированную трость. Дорога свистела навстречу, мелькали столбы, клумбы, автобусные остановки... Чуть не черкнув бортом по встречной легковушке, пролетели мимо очередного грузовика. По лобовому стеклу побежали блики, серебристо-синие, крохотные молнии. Зажглась и, мерцая, запульсировала искра перед лицом жити. «Сейчас», — повторил старик победоносно, — «и в этот момент сзади вскрикнула и завыла сирена». Жити и старик обернулись синхронно. т о л к у старика при этом безжалостно захрустели позвонки. Сзади, пристроившись им в хвост, летела милицейская канарейка, подмигивая неярким в солнечном свете маячком. «Вот ведь!» — растерянно сказал Егор. Осадил машину, сбросил скорость. Блики на стекле исчезли. с т и х н а д с а д н ы й шум двигателя...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 «Так ты думаешь, это милиция?» — насмешливо и хрипло спросил он. «Милиция бы нас уже не догнала!» Життя против воли вздрогнул и тут же вспотел. «Дурацкий организм!» — подумал он хмуро. «Вроде тебе зябко, а пот градом катит!» Из милицейской машины вышли двое. В одинаковой синей форме, с непокрытыми головами,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 рванул ручку на себя, плечом толкнул дверь, выпрыгнул из салона и побежал. Мимо шарахнувшихся прохожих, пусть он был тяжеловат, но бегал здорово, как носорог понимал житя. Тот тоже здоровенный, а разбежиться не остановишь, летит, как твой локомотив. Тротуар упругими толчками бил в пятки, жаркий воздух плотным потоком давил на лицо. Градом покатились влажные бусины вдоль позвоночника. Житя наискосок перебежал проспект, шмыгнул в проезд между домами. Промчался двором, спугнув кошку возле песочницы. Нырнул под сохнущие на веревках простыни. Увернулся от женщины в желтом платье. Она, видимо, к о р а у л и л а белье. Остановился он лишь в соседнем дворе. Согнулся, уперся ладонями в коленки. Отдышался. Потом рывком обернулся, заметив боковым зрением движение. По дороге шла пожилая пара, старик со старухою. Негромко разговаривали. Никто не гнался за житий. Он постоял еще минуту, сказал себе «Дружба пять». Взглянул на часы. На сером экранчике чернели цифры «тринадцать сорок два». На улицу Дружбы он приехал на громыхающем трамвае. Высадился на остановке, соориентировался, зашагал к дому номер пять. Вошел в подъезд, миновав неизбежный кордон из старушек на лавочке. Сбежал на второй этаж, придавил кнопку звонка. Дверь с блестящей пятеркой отворилась сразу, словно хозяин ждал гостей. Впрочем, не хозяин, а хозяйка. Низкая, чуть выше ж и т ь я бабушка в домашнем халате и шлепанцах поверх вязаных полосатых чулок. Как ей не жарко в таких валенках, изумился ж и т ь е «Ты кому?» — поинтересовалась старуха. «Я? Здравствуйте, я... Кому ты, мальчик?» А что он мог ответить?»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 Начал Житя. я с е р е ж е в пионерском лагере», — сказала старуха. «Приедет через две недели». Наверное, внук ее догадался ж и т ь н е т я не к с е р ё ж е «А к кому же?» «Вы знаете такого дедушку? Ну, он в очках и с палкой ходит. Высокий». Житя замялся, припоминая. «Почти лысый, только здесь». Он нарисовал пальцем круг на темени. Немного волосы растут. Старуха смотрела с подозрением. Сейчас выгонит, понял ж и т е Скажет, иди, мальчик, нечего людям голову морочить. Сережа в лагере, повторила старуха. Больше никого нет. Житель вздохнул. Повернулся, чтобы выйти.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 От отчаяния бухнул ж и т и е И, не дожидаясь ответа, старухи начал. Студент хочет отправить телеграмму родителям, а денег у него нет. Ну, совсем мало, только на одно слово. Он тогда пишет это самое слово, знаете какое? е п я т и д е т и рублируйте!» Анекдот он вчера услышал от отца.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 «Я сейчас милицию вызову!» — утомленно отозвалась хозяйка квартиры. «Вызывайте!» — обрадовался житель. «Вызывайте! А я пока у вас посижу!» «Не боишься милиции?» Старуха сдалась, отступила, отпустила житель на плечо и чуть посторонилась. «Не боюсь! Вы в ы з ы в а е т е если хотите! Только не прогоняйте меня!» «Разуйся!» — сварливо сказала старуха. «Пол я без тебя в ы м о л а как раз сегодня утром». Житя торопливо присел, расшнуровал кеды. Вопросительно взглянул на хозяйку. «На кухню проходи!» — велела она. «Там и посидишь». Кухня была чистая, аккуратная. Пахло лавровым листом и пирогами. Житя присел на табуретку. «Как зовут-то тебя?» — спросила старуха. «Саша. А меня Мария Георгиевна. Чаем тебя напоить?» «Ой, нет, спасибо. И так жарко. Чай от жары самое то. Получше ваших лимонадов спасает». «Да? Тогда ладно». И повторил смущенно. «Спасибо».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 «Честным пшеничным взглядом!» — сказал негромко. «Понимаете, это игра такая!» На стене захрипели часы с гелями. ж и т и повернулся к ним. Из коричневого домика с острой крышей вывалилась раскрашенная кукушка. Свесила клюв, утомительно сказала. «Ку!» и с достоинством скрылась за дверцей. Часы показывали половину третьего. Предоставив Егору самому разбираться с ГАИ, я откинулся на спинку с и д е н ь я Прикрыл глаза, в темноте сидели радужные круги. Сперва яркие, потом они потускнели и исчезли. Ну что ж,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 «Двойка — число разделяющее. Три — первое число, которое превосходит и бедность и единицы, и разделение двойки». Он помолчал. «Кстати, который час?» Житев скинул запястье к глазам. «Три», — сказал он. «Вот видишь!» — непонятным тоном произнес Егор. Жигуленок выкатил на знакомый проспект.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 Свист шин по асфальту, мелькающие столбы. Житя поерзал, вжимаясь позвоночником в спинку. Скорость росла. Проносились мимо встречные автобусы. Появились и исчезали неповоротливые трамваи. Солнечные блики вспыхивали в стеклах витрин. Тряхнуло на рытвине».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 Серебристые всполохи зажглись перед глазами, мотор ревел. «Время!» — крикнул Егор. «Теперь неважно!» — отозвался старик. «Гони!» Блики и вспышки на стекле стали гуще. Почти скрыли дорогу перед ними. Жигуленок кряхтел и трясся мелкой дрожью. Из кармашка на противосолнечном козырьке вылетела и упала на колени ж и т и б у м а ж к а Он машинально схватил, сжал ее... скомкал потными пальцами. Старик сзади заговорил. Житя не мог разобрать слов. То ли незнакомый язык, то ли мотор шумит слишком громко. ж и т е й с к о с а взглянул на Егора. Лицо у того словно застыло. Превратилось в бронзовую маску. Барельеф на древней стене. В синих глазах отражались вспышки.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 Исчез звук работающего на пределе двигателя. Померк свет. Не стало света. Полная темнота окутала житью, и он чуть не закричал. А может быть и закричал, потому что над духом раздался спокойный голос Егора. «Ну-ну, не бойся!» Зажглась лампочка между дверями, осветила темный салон Житин нащупал у плеча выключатель, щелкнул, зажег свет и со своей стороны. Осмотрелся. Старик сзади сидел спокойно, устроив подбородок на набалдашнике трости, задумчиво смотрел мимо ж и т и Егор убрал руки с руля, потянулся, зевнул. «Лениво?» — сказал.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 Жигуленок плыл сквозь тьму, мягко покачиваясь. «Да, он двигался, это жить и чувствовал, но где, куда?» Некоторое время все молчали. Наконец старик произнес. «Семнадцать двадцать». «Уже?» – поразился Егор. «Фокусы. Успеем?» «Конечно, успеем».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 Житя оглядел себя. Да уж, круглое пузо никуда не делось. Висело боксерской грушей над брючным ремнем. Житя похлопал себя по животу, улыбнулся. Отец дотянулся, растрепал ему волосы на затылке. Мягкая тьма плыла над ним и под ними. Уютно светились фонарики в кабине.